Глава пятая. Планы Ганзы. Совсем не кстати Нормана свалила элементарная простуда. Закутавшись в теплое меховое одеяло, он покорно пил всякие чудодейственные отвары, которые по очереди приносили речам сульфором и тайком глотал взятые у Жанны Владимировны антибиотики. Потел, матерился, но стоически выполнял полученную перед отправкой в поход инструкцию об обязательном четырехдневном постельном режиме. Что за дикие времена! В этом веке элементарные корь с коклюшем или ветрянкой опустошали целые города. Ветряное поветрие прокатывалось по Европе с пугающей регулярностью. Андрей отлеживался, а его эскадра из шести дроманов, шести когов и одной поморской ладьи пробивалась сквозь декабрьские метели и ледяные дожди к побережью Южной Балтики. Норман отлеживал бока и пытался спланировать предстоящие переговоры с руководством Ганзейского союза. Требовалось как-то состыковать инструкции отца с информацией от Максима. Перед отходом Федор Данилович прислал своего посольского дьяка, который должен был помогать в предстоящих переговорах. Не оставалось сомнений в том, что специалист словоблудия последует инструкциям посадника, а не пожеланиям его сына. Норман прикрыл глаза и начал вспоминать свой последний разговор с Максимом. Сейчас в севернее Астрахани кочует три орды, глядя в компьютер, — заговорил Максим. «Три орды или три улуса?» — уточнил Норм. «Слушай и не перебивай. Орда Тохты разделена на четыре улуса и пасет своих лошадей от Азова до Воронежа». «А кто мне говорил о крышевании торга в Туле?» севернее Воронежа постоянных стойбищ нет, лошади и бараны не могут выкапывать траву из-под снега. Ты уверен в расположении стойбищ? В очередной раз усомнился Норм. Это данные из архива в Возле Астрахани кочует род Нагая, вторая по силе Орда. Живут за счет персидских купцов? Да, деньги идут от персов. Между Волгой и Доном кочует Орда Мишара. Летом ты ограбил их стойбище. Погоди, погоди. — встрепнулся Норман. — Что ты мне скажешь о хане Техтамыше? Я не знаю, по какой причине объединились оба рода. Тахтамыш сначала служил Тамерлану, затем вернулся на родину, воевал с Русью, убит ханом Хадибеком. — Почему случится так, что монголы через пятьдесят лет полезут на русские земли? Война Тамерлана прервала торговые пути — Где пастухам взять ткань на штаны и халаты? Вот и пошли на Русь. Андрей усомнился в реальности предлагаемых причин. Не проще ли торговать? Откуда в среде примитивных пастухов возьмутся торговцы? Ты же своими глазами видел их уровень развития. Ладно, хватит говорить о степной анархии. Что за идею ты родил? Соглашайся с предложением Ганзы и строй укрепленное поселение у Камышинского брода только на берегу и Ловли. «Ты совсем охренел?» — хмыкнул в ответ князь. «Предлагаешь построить посреди степи Брестскую крепость? Да кочевники ее измором возьмут». «Ух, какой лютый у нас князюшка!» — улыбнулся Максим. «Для начала пошли посольство в Геную, Они купят безопасность для твоего гарнизона. «У тебя голова не болит?» — участливо спросил Норман. «Я ограбил генуэзцев, сжег их корабли, а они заплатят золотишком за мою безопасность». Максим терпеливо разъяснил. «Для торговцев на первом месте стоит безопасность. Ты уже показал свою силу, сейчас предложишь союз». «Типа крышевание?» Сначала наехал, придушил, а затем давай дружить. Я бы на их месте обязательно отомстил наглецу. Для торговца важна защита, а не эмоции. Генуя обязательно пойдет навстречу. «И не посмотрят на мой патент Ганзы?» — недоверчиво спросил Норман. «Они обязательно учтут данный фактор, и денег дадут, и в вечной любви поклянутся». Что-то мне не верится в столь радужную перспективу. Не проще ли прислать полк и вместе со степняками захватить крепость? Ты хромаешь на оба мозжечка, — хмыкнул Максим. Эту самую крепость сначала надо построить. Уже интереснее, сколько там лет до прихода Тамерлана? Почти шестьдесят, но ты к этому времени можешь вытеснить остатки Орды за Каспийское море. «Ой, или...» — не поверил Андрей. «Скорее, степняки перебьют поселенцев, а крепость тихо загнется. Кочевники, конечно же, отстали в общественном развитии, но они отнюдь не отморозки. Торговля нужна больше им, чем тебе». «Типа два рубля правая портянка, три рубля левая портянка, два портянка семь рублей». «Не надо так шутить». Орда исчезла сама по себе, пришельцы ассимилировались и растворились. Одни среди волжских болгар, другие среди половцев, третьи породнились с народами Кавказа. Норман выбрался из-под одеяла, бросил на палубу потную ночную рубашку, достал из сундука свежую. В ноздре ударил аромат малинового листа и душицы, заставил на секунду закрыть глаза и представить себя на залитой солнечным светом лесной полянке. Увы, он находился в море, отогнал приятные видения, торопливо перестелил постельное белье и снова юркнул в уютную койку. Сколько веков сначала греки, затем римляне вели торговлю с Китаем и Индией. Для Византии с Генуей и Венецией Торговый путь по Дону к Волги давно уже стал чуть ли не родной землей. А тут вот он, новый повелитель, претендент на сбор пошлин со своими законами и порядками. Максим долго и упорно убеждал Андрея ввязаться в авантюру со строительством крепости на берегу и ловли. — Это все лирика, — отмахнулся Норман. — Как посмотрит Ганза на мой союз с Геной? «Извини, но ты мыслишь примитивными черно-белыми категориями. Друг или враг?» — поморщился Максим. «Объясни мне, глупому неучу, каким должен быть правильный курс мышления?» «Для тебя на первом месте стоят интересы княжества. Войны и союзы должны приносить выгоду». «В чем ты видишь мою выгоду от строительства крепости почти у Волги?» Для Максима выгода была очевидна. Ты начинаешь контролировать один из старейших в истории человечества торговых путей. Это принесет тебе огромное богатство. Персы с китайцами с одной стороны везут свои товары, европейцы с другой стороны, а я над ними в окружении пушек. Не смешно, отрезал Андрей. Действительно не смешно. Тебе выпал уникальный шанс войти в историю. «Дурь и муть!» — возмутился Норман. «Осенью откроется портал и адью! Не нужны мне ваши войны с союзами, я хочу домой!» «Все еще надеешься?» — спросил Максим. «Мой тебе дружеский совет — забудь о портале!» Андрей с сомнением покачал головой. «Твой план не жизнеспособен. Да, я разорил несколько стойбищ, но для союза с геной это вообще не аргумент положись на меня найду тебе аргументов выше крыши знаешь что лучше напиши моему другу от обеку от сизу тутушу красивое письмо предложи от моего имени совместный поход на астрахань зачем тебе этот никчемный городишка удивленно спросил максим мне вскинулся норман Я в твоих глазах совсем безмозглый правитель. Надо персов подписать на войну с монголами. Подшумок заложить крепость, посадить там немца с большой печатью, а самому сбежать через портал. Во-первых, я ганзеец. Для Любика этого достаточно, и никаких немцев с печатями не потребуется. А что, во-вторых, с поинтересовался Максим? Договорюсь с Атабеком Тутушем, что моя крепость будет пограничной, земли южнее отойдут ему. — А ты хитер, султан под это дело даст и денег, и воинов. — Со своей стороны добавлю пушек, по весне парочку отправишь вместе с письмом. — Отправлю, — улыбнулся Максим. — Только не забывай. Сейчас пушки приходят на смену лукам, они до двадцатого века будут считаться оружием обороны. Ну и ладно, мое дело подарить, а куда отобег их засунет, меня не касается. Главное, персов с монголами столкнуть лбами. — Настоящий стратег! — приятель пробежался пальцами по клавиатуре компьютера и воскликнул. — А ведь все работает! — «Персы получат великолепный шанс от три орды, а затем от Дербента по долине Маныч выйти к Азову». «Дальнейшее меня не интересует», — равнодушно ответил Норман. «Важен первый шаг. Персы бьются с монголами, а я спокойно строю крепость». «Ну да, ну да. Слушай, немедленно отправь послов в Геную. Пока то и все, ты уже начнешь строиться на иловле». — Наконец-то додумался, — усмехнулся Норман. — Я хочу изначально позиционировать себя как нейтрала и защитника торговых интересов. Максим быстро просчитал ситуацию, что-то у него не сходилось. — Не выйдет, ты обязательно затронешь чьи-то интересы. — Разумеется, но сначала пообещаю персам помощь в войне с монголами, а монголам поклянусь за чашкой кумыса в вечной дружбе. Генуэзцам подарю меч с надписью «За честную торговлю», а Ганзе будут твердить о преданности и служении. — Авантюристы, господин князь, или как там, герцог, что ли? — Маркиз Карабас из рода Барабасов, — засмеялся Норм. — Договорились. Максим с довольным видом потер руки. Я прогоню письма через принтер — Получателей это должно впечатлить. «Не забудь сделать обрамление со всякими там завитушками и побольше золота. Сейчас это признак могущества правителя». «Тоже мне, учитель, нашелся. Ты историю своей страны не знаешь, а берешься объяснять правила оформления официальных грамот XIV века». Нормана по одной простой причине устраивал вариант совместных действий с персидским князем. План не предполагал активных действий в следующем году. Так что в портал можно будет идти с чистой совестью, за спиной не останется незаконченных дел и невыполнимых обещаний. Федор Данил Чвянгинский быстро найдет человека на вакантную должность князя, Тот женится на княжне Анастасии Романовне и отправится воевать в Нижнее Поволжье. Новгород первый был заинтересован в контроле над торговыми путями. Ежегодно Вече отправляла монголам более полутонны серебряных монет, покупая тем самым ярлык на свободный проход кораблей. Часть денег возвращалась через Псков, ибо псковитяне не имели своего баскака, и оплачивали право на проход в Новгороде. Дополнительный сбор доли являлся предметом многолетнего спора и вооруженного противостояния. Крепость в низовье Волги являлась мощным козырем не только в отношениях с Псковом, но и в отношениях с Москвой, Рязанью и другими торговыми центрами Руси. В Любкевиц, северную пиратскую базу Ригина заходили с величайшей осторожностью. Дело было не в опасении подвергнуться нападению, чужак не сунет нос в логово морских разбойников. Со стороны моря остров охраняла обширная отмель с извилистым фарватером, а вдоль континентального берега простиралось огромное болото. Это сейчас германские земли представляют собой плодородные поля и сочные луга, В XIII веке еще не было осушительных каналов и дренажных систем. Никто не задумывался над идеей защитных дамб. От Кале до Гамбурга приливные волны Северного моря уходили вглубь континента на две сотни километров. В те времена Западная Европа представляла собой огромную болотистую низину, которая заканчивалась у стен Мемельбурга, нынешней Клайпеды. Этим и объясняется разница между русскими и европейскими каналами. Между бассейнами европейских рек практически отсутствовала природная разница высот уровня воды, а небольшие перепады нивелировались регулярным приходом приливной волны. В то же время на Руси невозможно было соединить каналы без высоких промежуточных шлюзов. Выход нашли в создании «Волоков», что с учетом размеров кораблей того периода являлось куда более экономически выгодным. Норман разглядывал через иллюминатор своей каюты унылый берег. Прибрежные меловые скалы постепенно ступали место дюнам и чахлому кустарнику, стайка крикливых чаек отчаянно дралась за несчастного краба ни малейшего намека на ухоженные поля пшеницы, а там, где должен был быть похожий на парк Буковый лес, не виднелось даже одинокого деревца. Он много раз бывал в местном яхт-клубе, прекрасно помнил окружающий пейзаж. Обескураживающая картина еще раз беспощадно напомнила о дикости времен, в которые его забросил проклятый портал. Норман чувствовал себя вполне здоровым, но по договоренности с Сульфором и Ричаном продолжал отсиживаться в каюте. Причина крылась не в желании сохранить в тайне приход карельского правителя к пиратам Рюгина. Нехорошие слухи ходили о многих купцах Ганзы, некоторые торговцы почти открыто заходили в Ральсвик, считавшийся столицей морских разбойников. Пираты не могут существовать сами по себе, добычу необходимо продавать, покупая взамен снаряжение и продовольствие. И злато-серебро требуется накапливать, иначе как разбойник определит, каково его богатство. В предстоящих переговорах с правителем Ганзы Норман хотел разыграть пиратскую карту. Для этого он решил временно оставить здесь свои корабли и спрятаться от местных любопытных разбойников. Андрей Федорович, Ричан буквально влетел в каюту, ты оказался как никогда прав. «И в чем заключается моя правота?» Норман оторвался от созерцания местного пейзажа и вернулся в кресло. «Здесь только и разговоров, что о нашем походе на поганых, да взятых богатых трофеях». Вероятнее всего, корабелы первыми начали хвастаться. «Брось, здесь даже поход на Гедемина стократно приукрашен. Если верить молве... Ты за великую княгиню получил полный кок золота. — От зависти и не такое можно придумать, — фыркнул Норман. — Как не завидовать! В здешних краях оборванец на оборванце, полотняные штаны в радость, а твои вышли на берег в шелках да тонком сукне на меху. — Как бы не задрались, — забеспокоился князь. — Не задерутся! Уверенно ответил речан. «Считай, у каждого корабела на пальцах перстень с самоцветом. Могут на богатство позариться. У наших все пальцы в золоте до да серебре. Местные щенками у ног трутся, в друзья набиваются. Как мурманы. Они после пива плохо себя контролируют. Забузить могут, а там и драка. Ульфор ходит гоголем». — нацепил золотую цепь с зеленым стеклом с детский кулак. — Утикша заказывал, — понимающий хмыкнул Андрей. — А то! Твой ювелир берет заказы на полгода вперед. — Хорошо бы Мурманов в крепкой узде удержать. В новом походе нам без союзников не обойтись. — Не волнуйся, Андрей Федорович. Разбойники уже сейчас просятся пойти с нами на Итиль. Мне поклон атаманов нужен, вздохнул Норман. Немцам без вожаков на Дону не выжить, быстро перебьют. У них в любом варианте обратной дороги не будет. В лучшем случае один из дюжины вернется, уверенно заявил Ричан. Не скажи, друг, от тут уж в первую очередь ударит по азову. С чего ты так решил? «Им от Аштархана мало выгоды, русские купцы туда редко заходят», — хитро прищурился Норман. «И верно! Азов для генуэзцев служит главной торговой факторией», — охотно согласился Речан. «Правильно понял. Персы сами по Итилю поднимаются вверх. Султан с Аштархана больших денег не возьмет». Для успешного похода на Волгу Норману необходимо было собрать как можно больше воинов. Максим сделал расчет предполагаемой численности монгольской армии, для чего все земли разделил на площадь выпаса одной лошади или овцы, полученное количество лошадей и овец перевел в мясо. Результат вычислений позволил ему утверждать, что максимальная численность войска монголов 25 тысяч человек. Причем изначально в расчеты как условие закладывалось равное количество мужчин и женщин, Для XIV века это являлось огромной силой, победить которую можно было только, согнав кочевников с сочных лугов. На север они не пойдут, первая же зима уничтожит всю скотину. На восток пути нет. Между Волгой и Уралом солнечковая пустыня с узкой зеленой полоской вдоль Каспийского моря, Нагайцы, Тохты и Мишари могут отступить только в Междуречье, Дона и Днепра, а это земли крымских татар, в чем и заключалась изюминка предложенного Максимом Плана. Крымчики по сути те же хазары, что и население Шервана, у них общий язык и культура, но главным козырем являлась их ненависть к монголам, которые согнали крымских татар с исконных родовых земель. Основные сражения пройдут за 4 сотни километров от мест предполагаемого строительства крепостей. Если верить Максиму, западные улусы не получат подкрепления и будут обречены на уничтожение. По известной истории, хан Узбек и Бекляребек Кутлук должны были схлестнуться в безжалостной междоусобице. Началась религиозная война во имя ислама, которая в недалеком будущем должна была получить свое продолжение под зеленым знаменем Великого Тамерлана. Любек встретил гостей мерзким моросящим дождем, низкие облака цеплялись за крыши домов, укутывали шпиль ратуши серым маревом. Таможенный чиновник взял список привезенных товаров и без досмотра покинул судно. Оно и понятно — Кому придет в голову устраивать проверку, господин Норман фон Рус не только обладатель малой печати Ганзы, ему благоволит сам ганзамистер Конрад фон Аттендорн. С благополучным прибытием, Андрей Федорович, в каюту с почтительным поклоном вошел Мовчан. «Спасибо, Иван Прокопич, веди в трактир к тюлюпе, соскучился по нормальной еде». Там и поговорим. Не получится. Я карету подогнал. Едем сразу в дом. Тебе надо переодеться в парадные одежды. К чему спешка? Корабль мог задержаться не на один день. Епископ требует тебя к себе незамедлительно. Хочет переговорить до встречи с правителями Ганзы. Разве они не в одну дудку дуют, удивился Норман. «Дудка-то одна, только каждый норовит свой пляс сыграть». «Ну вот, снова местные разборки на мою голову». «Не совсем так», — возразил Мовчан. «Епископ предложит тебе построить на Итиле католические церкви». «Кто сказал?» «Секретарь епископата давно у меня в друзьях. Сразу по приезде одарил его отрезом сукна». «Ловок ты в делах, хвалю». Одобрил Андрей. Одно непонятно, почему спешка? Опасаются, как бы ты сразу в Гонзарат не заявился. Размечтались, ухмыльнулся Норман. Это я им нужен, а не они мне. Говоришь, Кирхи им найти ли понадобились? Ну да. Фон Аттендорн с фон Алленом и Хенрихом Плесковым должны были заранее узнать, каково твое решение.